Глава седьмая. Аркадий Дюкин был в основе своей творческим человеком. К собственному сожалению. Почему к сожалению? Потому что понимал, именно творческое зерно не давало ему жить спокойно, как все живут. С молодых ногтей он был большим фантазером. В отрочестве замкнулся. В юности начался поиск где именно та дверь, которая для него, которая перед ним распахнется, из-за которой вспыхнет перед ним свет. Аркадий бросался в живопись, поэзию, музыку, переболел кинематографом, перечитав горы литературы по его теории, посещал студию бальных танцев. Но, в конце концов, как это часто бывает в жизни, Оказался не там, куда влекла его душа, а там, где ему благоприятствовали возможности. Не по призванию поступил в политех, где работал преподавателем его дядя. Посему с весьма нежного возраста познал, что такое неудовлетворенность, когда каждое утро поднимался с мыслью. Вот опять надо делать нелюбимое дело, идти в нелюбимые аудитории, браться за нелюбимые учебники, потом вкалывать от звонка до звонка на нелюбимом заводе. Неудовлетворенность у Аркадия накапливалась из года в год, и это не могло не наложить отпечатка на его образ. Особенно в рабочее время образ был довольно унылый. Аркадий Дюкин искал отдушину творчество домашнее разумеется он окунуться не мог творчество если оно настоящее отнимает слишком много времени и сил и аркадий был не в состоянии потянуть такой воз а заниматься творчеством слегка выпиливать лобзиком фигурки из фанеры это было не для него это более подходило к какому нибудь полуинтеллигентному технику аркадий увлекся охотой. Она давала ему смену обстановки, она позволяла ему расковаться, позволяла ему почувствовать себя иным, более значимым, могущественным человеком. Но неудовлетворенность по-прежнему жила в нем, особенно высоко поднимала на голову в дни аванса и получки. Даже в эти страстно ожидаемые дни кошелек его не становился много толще. Неудовлетворенность тяготила его, а потом в образе молодой симпатичной, но сварливой жены стала и подавлять. При легкой ранимости Аркадия, при его раздражительности, такое состояние не могло продолжаться годы и годы. Рано или поздно должен был последовать взрыв. И Аркадий Дюкин готов был уже взорваться, до пекла таки молодая сварливая жена. Но у них в это время появилась дочь, и самое подходящее время было взрываться. Так Аркадий и продолжал тянуть Лянку, как тянули ее миллионы и миллионы серых советских людей. От природы Аркадий был не только тонкой художественной натурой, он был еще и человек наблюдательный возвращаясь после работы он каждый день заходил в магазин где набрав продуктов выставил длинную очередь в кассу из торгового зала их магазина если не прикрыта была дверь в подсобку открывался вид на большую потемневшую от времени периодически посыпаемую солью колоду рабочее место рубщика мяса и на самого рубщика в несвежем заляпанном кровью халате порой Открывался вид. Работа у того была не из приятных, сродни работе палача у плахи. Но наблюдательный Аркадий заметил одну деталь, которую из его знакомых никто не замечал. Рубщик мяса, неказистый, лысоватый, хитроватый мужичок ходил на работу, ну и с работы, естественно, со стандартным, не очень дорогим дипломатом. Аркадий задумался как-то, на кой дьявол рубщику мясо дипломат. Со временем же усек разницу между утренним дипломатом и вечерним. Вечерний дипломат был явно тяжелее, поскольку, конечно же, был набит мясом. А ведь на этой роскошной работе рубщик еще и зарплату получал. Аркадий, стоя у окна, почти каждый вечер наблюдал, как рубщик мяса после работы уходил домой и сгибался под тяжестью дипломата. А жена допекала, а дочка росла, пока была маленькая, много не требовала. Аркадий хватался за голову, представляя, сколько всего потребуется дочери, когда она подрастет. Было очевидно, что он, отец-инженер, не сможет ей всего необходимого дать. Надо было как-то шевелиться, или уж взрываться, наконец, и рубить все концы. Аркадий полюбопытствовал узнающих людей насчет рубщика мяса. Оказалось, чтобы занять столь доходную должность, нужно быть человеком со связями. И не с такими хилыми, как дядя в политехе, да еще кое-кому нужно ручку позолотить. И потом еще время от времени подносить подарки. Аркадий понял, что престижная должность рубщика мяса ему не светит, а на заводе украсть было нечего. Приходилось подрабатывать в одном месте, в другом, на разгрузке вагонов, здесь пупок можно было надорвать, грузчикам при ресторане, тут можно было спиться. Некоторое время подрабатывал в оперном театре машинистом сцены, потом через случайного знакомого устроился экспедитором в одну из крупных столовых. С родным нелюбимым заводом расстался без сожаления, но с некоторой боязнью. Специалист все-таки с дипломом. Как бы не загребли за то, что не работает по специальности, как бы не явился милиционер и не сказал тебя специалиста государства вложило деньги. Выучить на инженера не пять копеек стоит. Ты чье-то место занимал. Значит, отдай. Но до Аркадия государства, казалось, не было никакого дела. Смутно уже было в стране. В верхах угадывалась какая-то возня, слышалась грызня. Даже такой неинтересующийся политикой человек, как Аркадий, чувствовал грядут перемены. И вот перемены грянули, кончились социалистические времена, а жить стало еще труднее, особенно человеку с ранимой творческой душой. Только и поддерживало то, что на работе можно было что-то украсть. Во всяком случае, семья впроголодь не сидела, а молодая сварливая жена... Впрочем, сварливый человек всегда найдет повод побурчать. Жена к тому времени уже была Аркадию до лампочки. Он жил своей жизнью, в которую никого не пускал. Он был замкнут, взгляд его, бывший прежде неудовлетворенным, трансформировался со временем в тяжелый, злой. Столовая, в которой он работал как предприятие общественного питания, тихо прогорала. Старый директор, более занятый собственными недугами в поисках нового покровителя, дело явно не тянул. Стиль жизни и стиль работы у него были старые. Тот, кто всю жизнь делал ставки на партийную номенклатуру, не мог удержаться под ветрами, повеявшими, а затем и ударившими с другой стороны. Поставили директора нового, молодого, хитрого, из бывших активных комсомольцев. Номенклатурные связи еще были сильны. Новый директор сразу приступил к преобразованию. Сначала из столовой он сделал ресторан, потом ресторан национальной, почему-то узбекской кухни, потом круглосуточный ресторан со стриптизом, именуемый в документации театром Варьете. И, наконец... Преобразование привели к тому, что половину зала отгородили крепкой, звуконепроницаемой перегородкой, а за перегородкой устроили казино с двумя столами для игры в рулетку и четырьмя карточными. Пригласили подозрительного вида жуликоватых крупье. С этого казино у директора и начались неприятности. Да и не только у него. На их заведение стали наезжать. Аркадий уже боялся ездить без своей двустволки. Он по-прежнему был экспедитором и по совместительству грузчиком. И ружье ему однажды очень пригодилось. Аркадий как раз разгружался во дворе, когда на ресторан Стрипки с казино был совершен настоящий налет. Позже выяснилось, что ракетеры были из довольно известной группировки «Бабы Финкельштейна». Пока четверо орудовали в зале ресторана и в казино, пятый выскочил на всякий случай проверить двор и имел неосторожность приставить пистолет к груди Аркадия. Это был очень непрофессиональный ход. Разве можно такие вещи приставлять к груди? Даже к затылку не рекомендуется, потому что тот, кто на мушке, может оказаться человеком ловким, может извернуться и выбить пистолет. Ракетер Вавы не удосужился заглянуть Аркадию в глаза, был премного самоуверен и напрасно. Аркадий, вспыльчивый человек, не сдержался, выбил таки пистолет. Все это происходило поздно вечером, и было уже темно. Ракетер не кинулся в драку. Разразившись проклятиями, он исчез в темноте и принялся искать на земле свое оружие. Аркадию оставалось либо бежать, пока не поздно, либо хвататься за ружье. Он выбрал второе. От прорвавшейся злости сознание его как будто помутилось. Он не очень четко помнил, как нашарил в кабине двустволку, как взвел курки. Аркадий выстрелил неясный силуэт на звук. В стволах были патроны с картечью. Наверное, только зацепил рэкетира. Тот взвыл, подскочил с земли и бросился к двери, к черному ходу в ресторан. На свою беду он не туда побежал. Его положение было бы разумнее бежать в темноту подальше, а он выскочил под лампочку, должно быть, хотел позвать на помощь своих. Аркадий нажал на второй курок. Заряд картечи ударил ракетиру в спину. Тот беззвучно упал и имел довольно жалкий вид. Аркадий в тот день подстрелял на славу. Переломив ружье, он выбросил пахнущую пороховой гарью гильзы и вставил новые патроны. Он почувствовал, наконец, удовлетворение. И хотелось еще и еще. Скинув двустволку на плечо, он вошел в ресторан. Здесь уже царила паника. Посетители метались в проходах между столиками, женщины кричали, с грохотом падали стулья, разбивалась посуда, прокинутая со столов. Бава Финкенштейн, которого Аркадий сразу выделил из бандитов по выраженным семитским чертам, размахивая пистолетом и поляв толпу перед собой, пытался пробиться за перегородку в казино. Именно там Бава рассчитывал сорвать хороший куш. Двое ракетиров шли за ним, а еще один стоял на выходе и никого не выпускал. В толпе были и раненые, и убитые. Посетители ресторана насмерть перепуганные, спотыкались о них, падали, поскользнувшись на крови. Из казино валила другая перепуганная толпа, а Бава, разъяренный тем, что ограбление не удалось провести чисто, не собирался прекращать стрельбу. Аркадий, ничтоже сумнявшийся, выстрелил в Ваву. Звук его выстрела в зале ресторана был громоподобным. Ружье, двенадцатый калибр — это не Макаров. Картич превратила в кровавую кашу правое плечо Вавы. Тот выронил пистолет и, смертельно побледнев, потерял сознание. Шум и крик стояли отчаянные. Посетители заведения с искаженными лицами отбегали Аркадия стороной. А он был... Удовлетворен он почувствовал, наконец, свою значимость и опять целился в бабу, которого ракетиры оттаскивали к выходу. Но Аркадий не смог его добить. На линии огня так и мелькали какие-то люди. Аркадий не имел на этих людей зла. Рекетеры тогда утащили своего главаря. Милиция прибыла с опозданием и с амбициями. К тому времени директоры, сотрудники заведения спрятали Аркадия и попытались представить все дело так, будто в ресторане вдруг произошла бандитская разборка.